Глава вторая. Сэлдон не забыл о предупреждении Амариля, однако не придал ему большого значения. Минул его сороковой день рождения, нанеся очередной психологический удар. Сорок лет. Прощай, молодость. Теперь жизнь для него больше не была подобна громадному нехоженому полю, уходящему далеко за горизонт. Уже восемь лет он жил на трентере И время бежало неумолимо быстро. Еще восемь лет, и ему будет почти 50. Там и до старости недалеко. А ему пока не удалось даже как следует подступиться к психоистории. Юга Амариль блестяще рассуждал о законах и выводил свои формулы, делая дерзкие предположения, основанные на интуиции. Но как можно было проверить эти предположения? Пока психоистория не представляла собой экспериментальной науки, для ее создания потребуется проведение экспериментов, которыми должны быть охвачены целые миры, целые столетия. А как быть с этической ответственностью? Казалось, проблему решить невозможно, и Салден в конце концов углубился в факультетские дела. Домой он отправился в тот день не в лучшем расположении духа. Как правило, прогулка по кампусу улучшала его настроение. Купола над Стрингисским университетом были так высоки, что создавалась иллюзия пребывания на безбрежном просторе, а погода тут всегда стояла хорошая. Тут росли деревья, зеленели лужайки, белели дорожки. Словом, все выглядело так, будто Сэлдон никуда не улетал, а по-прежнему жил и работал в университете у себя на родине. на Геликоне. Иллюзия переменной облачности создавалась здесь за счет появления и исчезновения солнечного света, не солнца, а именно солнечного света через неравные промежутки времени. Было немного прохладно, совсем немного. Пожалуй, в последнее время прохладных дней, таких как сегодня, стало больше. Может быть, трентер стал экономить энергию? уж не признак ли это приближающегося кризиса? А может быть, от этой мысли Сэлден поежился, Он просто постарел, и кровь у него медленнее течет. Сэлден сунул руки в карманы куртки, зябко сотулившись. Обычно он шел домой, даже не задумываясь, куда идёт. Ноги сами несли его, так что и по дороге домой, и по дороге на работу он мог думать о чем угодно. Сегодня не удалось. Странные звуки помешали совершенно бессмысленные. Дро, джо дро, дро. Звуки доносились издалека, приглушенно, но Селден вспомнил. Ах, да, Амариль предупреждал, тот демагог. Неужели он здесь, в кампусе? Селден машинально свернул с обычной дороги и направился по пологому склону к университетскому полю место, предназначенному для студенческих митингов и занятий спортом, ритмикой. В самой середине поля собралась большая толпа студентов и оживленно скандировала. На помосте незнакомый человек громко выкрикивал один и тот же слог, раскачиваясь в такт. Но это был не Джараном. Джараном о не раз видел в выпусках телевизионных новостей. С тех пор, как Амариль предупредил его, Сэлден стал более внимательно следить за развитием событий. Джараном был высокий, широкоплечий и всегда коварно заискивающий улыбающийся. У него были густые песочного цвета усы и голубые глаза. Нынешний оратор был невысок, можно сказать, коротышка, к тому же худой, широкоротый, темноволосый и крикливый. К его словам Сэлден не прислушивался, но разобрал фразу: "Власть одного многим", которую тут же подхватило множество голосов. "Неплохо", подумал Сэлден. "Но как он собирается это осуществить и насколько серьезен?» Сэлден пробежал глазами толпу и вскоре заметил Фингагелоса, аспиранта математического факультета, черноволосого курчавого парня небеспособностей. Фингагелос окликнул он аспиранта. Профессор Селден, обернувшись, отозвался Фингагелос. В первые мгновения, не узнавший декана без неизменного калькулятора в руках, подойдя к Селдену поближе, он спросил: "Вы пришли послушать этого парня? Просто решил узнать, по какому поводу шум. Кто это такой?" "Его зовут на марте, профессор. Он говорит от имени Джорджа. Это я понял, кивнул Сэлден. Толпа снова взревела в ответ на очередной лозунг. Но кто он такой этот на Марте? Его имя мне ничего не говорит. С какого он факультета? Он не из университета, профессор. Он один из людей Джорджа. Если он не из университета, тогда значит, не имеет права произносить тут речи без соответствующего разрешения. Как вы полагаете, есть у него такое разрешение? Понятия не имею, профессор. Что ж, давайте выясним. Сэлдон углубился было в толпу, но Фингагелос потянул его за рукав. Не стоит, профессор, с ним молодчики. За спиной оратора действительно стояли шестеро дюжих парней. Они выстроились в цепочку, расставив ноги на ширину плеч и сложив руки за спиной. Молодчики. На всякий случай, мало ли что взбредет кому-то в голову. Ну, тогда он уж точно не из университета. И будь у него даже разрешение на выступление, он не имеет права разгуливать тут с этими шалопаями». Так, Фингоделос, дайте-ка знать в университетскую службу безопасности. Хотя, по идее, они должны бы и сами уже быть здесь. Думаю, они просто держатся подальше от неприятностей, пробормотал Фингоделос. Прошу вас, профессор, не стоит ничего такого затевать. Если вы хотите, чтобы я разыскал офицеров службы безопасности, я сделаю это. Но очень прошу вас, подождите, пока они прибудут. Возможно, мне удастся прекратить все это до их прихода. И Илден стал решительно пробираться вперед. Это оказалось не так уж трудно. Многие из присутствующих на митинге сразу узнавали его, а те, кто не знал его лично, Соответствующим образом реагировали на профессорскую нашивку на лацкане его куртки. Селден добрался до помоста, ухватился руками за край и негромко крякнув, подтянулся и забрался наверх. "А лет десять назад, подумал он с горечью, я бы запросто подтянулся на одной руке и крякнуть бы не пришлось". Профессор встал во весь рост. Оратор прервал речь на полусловие и уставился на него. Взгляд его был холоден и тревожен. Селден спокойно сказал: "Попрошу ваше разрешение на выступление перед студентами, сэр". "Кто вы такой?" вызывающе громко спросил оратор. "Я профессор университета", ответил Селден также громко. "Ваше разрешение, сэр?" Вы не имеете права требовать у меня какое-то там разрешение, отпарировал оратор. Парни, стоявшие за его спиной, сбились теснее. Если у вас нет разрешения, я бы посоветовал вам как можно скорее покинуть территорию университета. А если я не сделаю этого? Во-первых, сюда уже приглашены сотрудники службы безопасности. А во-вторых, студенты обратился Сэлдон к толпе. Мы пользуемся правом свободы слова и собраний в нашем кампусе, но можем лишиться своих привилегий, если позволим посторонним без разрешения произносить безответственные. Тут на его плечо легла тяжелая рука. Он вздрогнул. Обернувшись, он увидел, что рядом с ним стоит один из тех, кого Фингагелос назвал молодчиками. С жутким акцентом Селдон не успел понять, откуда этот мужлан был родом, тот процедил сквозь зубы: «Пошел вон отсюда, да побыстрее. Представители службы безопасности будут здесь с минуты на минуту". "В таком случае, ухмыльнулся на Марте, — будет бунт. А нас этим не запугаешь?" "Никакого бунта не будет", покачал головой Селдон. "Чего вы добиваетесь?", спросил Селдон. Я понимаю, вас бы это порадовало, но бунта не ждите. Всем вам придется убраться отсюда по добру по здорову. Он дернув плечом и отбросив руку приспешника на марте, снова обратился к студентам. А мы об этом позаботимся, верно? Кто-то из толпы выкрикнул: "Это профессор Селден, не троньте его, он наш человек". Селден почувствовал, что настроение у собравшихся неоднозначное. Он знал наверняка, что некоторым забавно будет поглядеть на стычку посторонних со службой безопасности. Именно забавно. Но тут были и те, кто питал к нему личные симпатии, и те, кто его не знал, но кому неприятен был сам факт грубого обращения с профессором университета. Тут взвизгнула женщина. Осторожнее, профессор! Селден мгновенно развернулся к молодчикам. Он прикидывал, справится ли, сработает ли реакция и хватит ли сил, несмотря на его навыки в рукопашной схватке. Было видно, что парни слишком уверены в себе. Один из парней двинулся прямо на него. Он не торопился, что работала на Селдена. Вдобавок выбросил вперед руку, просто замечательно. Селден схватил его за руку, крутанул её скинул вверх, резко опустил вниз, крякнул. И зачем ему надо было крякать? И парень плашмя рухнул на помост с вывихнутым плечом. Развитие событий уж вовсе неожиданный оборот. Толпа оглушительно взревела. У студентов, судя по всему, проснулась местническая гордость. -ка им как следует, проф", воскликнул кто-то. Его голос поддержал дружный рёв. Селден пригладил волосы и постарался сдержать дыхание. Размахнувшись ногой, он поддел незадачливого противника и сбросил его с помоста. «Еще желаете?" вежливо спросил он. "Или все таки уйдете тихо?" На марте его охранники растерянно переминались с ноги на ногу. Селден сказал им: "Я вас предупреждаю. Толпа теперь на моей стороне". Стоит вам только попытаться прикоснуться ко мне, и вас разорвут в клочья. Ну, кто следующий? Поехали? Подходите по одному. Голос его звучал все громче. Он пальцем поманил к себе молодчиков. Толпа торжествующе взревела. На Марте с места не двигался. Сэлден покошачьей скользнул к нему и крепко ухватил за шею. А студенты уже карабкались на помост, выкрикивая: "Подходи по одному, подходи по одному". Вскоре между телохранителями на Марте и Селдоном выросла живая стена. Селдон крепче сжал горло на Марте и прошептал ему на ухо: "Вот как это делается на Марте. Поверь мне, уж я-то знаю, как. Этим не один год занимаюсь". Попробуй рвануться, сделай только шаг, и я сотворю с тобой такое, что ты никогда не сможешь больше произносить речей. Шёпотом будешь говорить, голубчик. Понял? Если тебе дорог твой голосок, делай как я велю. Я тебя отпущу, а ты прикажи своим бульдогам убираться, да побыстрее. Попробуй хоть слово сказать не так, и оно будет твоим последним словом. А если тебе вздумается еще раз навестить кампус, пощады не жди. Я доведу дело до конца. Он тут же ослабил хватку. На марте хрипло пробормотал: "Пошли отсюда все". Молодчики поспешно ретировались, окружив низверженного оратора. А когда буквально через несколько мгновений на поле брани появились такие сотрудники службы безопасности, Сэлдон сказал: "Прошу прощения, джентльмены, ложная тревога". По дороге домой Сэлдон испытывал недовольство собой. Показал себя не с той стороны, с какой хотелось бы. В конце концов, он никогда не был садистом. А самое противное, думал он, что об этом наверняка узнает Дорс. Пожалуй, было бы лучше, если бы он сам ей все рассказал, а то ведь такое накрутит. Но ей все равно не понравится, даже если он сам все подробно расскажет.